Десять. Вердон, мы будем драться, Клермон. Так тому и быть, господа, деритесь волю, но через несколько минут прибудет... Фрэнсис Бомон, Филипп Мессенджер, маленький французский адвокат. Следующим утром Робин, вспотевшая и раскрасневшаяся, вышла из метро с зонтиком, который оказался совершенно лишним. После вереницы дождливых дней, когда в вагонах стоял удушливый запах мокрой ткани, на тротуарах было скользко, а по окнам сбегали капли, внезапное наступление сухой, солнечной погоды застало ее врасплох. Кто-то, возможно, радовался, получив передышку от ливня и низких свинцовых туч. Но Робин не замечала ничего вокруг. Они с Мэтью сильно поссорились. Теперь она испытала едва ли не облегчение, когда за стеклянной входной дверью с выгравированным именем и профессиональным статусом страйка нашла пустую приемную. Босс, уединившись в кабинете, вел телефонные переговоры. Робин чувствовала, что перед началом общения ей необходимо взять себя в руки поскольку именно Страйк стал предметом вчерашнего раздора. «Ты пригласила его на свадьбу?» — резко спросил Мэтью. Она побоялась, что Страйк обмолвится об этом приглашении во время их общей встречи, и решила поставить Мэтью в известность заранее, чтобы его недовольство не выплеснулось на Страйка. «С каких это пор мы раздаем приглашения без ведома друг друга?» — завелся Мэтью. «Я как раз собиралась тебе сказать. А может, даже говорила. Тут Робин разозлилась на себя. Она никогда не обманывала Мэтью. Это же мой начальник. Естественно, он ожидает приглашения. Еще одна ложь. По ее наблюдениям, в страйку это было глубоко безразлично. Знаешь что? Я просто хочу, чтобы он присутствовал, объявила Робин наконец-то сказав правду. Ей хотелось, чтобы работа, интересней которой у нее никогда не было переплелась с ее личной жизнью, пока еще не допускавшей такого сближения. Пусть бы из них образовалось приемлемое для всех единое целое. Пусть бы Страйк пришел на венчание и одобрил. Одобрил? С какой стати он должен одобрять? Ее брак с Мэтью. Она подозревала, что Мэтью будет далеко не в восторге. Но надеялась, что к тому времени мужчины успеют познакомиться и сдружиться. Если этого еще не произошло, то не по ее вине. «А кто-то еще устроил истерику, когда я хотел пригласить Сару Шедлок», — заметил Мэтью. Это был удар ниже пояса. «Хорошо, пригласи ее», — разозлилась Робин. «Только это не одно и то же. Корморан никогда не пытался затащить меня в постель. Как прикажешь понимать твою ухмылку?» «Когда скандал разгорелся не на шутку...» Позвонил отец Мэтью и сообщил, что странные покалывания, на которые жаловалась неделю назад мать Мэтью, оказались микроинсультом. После этого и до Робина, и до Мэтью дошло, что продолжать перепалку насчет Страйка было бы кощунством, и, теоретически помирившись, они без всякого настроения легли в постель, хотя оба, как понимал Робин, внутренне кипели. Страйк появился из кабинета только к полудню. На этот раз он был не в костюме, а в грязном дырявом свитере, в джинсах и кроссовках. На его лице темнела густая щетина, которая отрастала за сутки. Робин тут же забыл о своих неприятностях и уставился на босса. Даже в ту пору, когда ему приходилось ночевать у себя в кабинете, он никогда не выглядел бомжом. Сделал несколько звонков для досье «Инглс» и раздобыл кое-какие телефонные номера для Лонгмана. — сообщил он Робин, протягивая ей старомодные, от руки пронумерованные на корешках картонные папки, какие привык использовать для подшивки документов еще в бюро специальных расследований. «Это маскарад?» — спросила она, разглядывая жирные или какие-то другие пятна на коленях его джинсов. «Угу, для дела Ганфри. Это долгая история». Пока Страйк заваривал на двоих чай, они успели обсудить состояние трех текущих дел. Робин узнал последние сведения и планы дальнейших действий. «А что слышно насчет Уэна Куайна?» — спросила она, принимая горячую кружку. «Что говорит его агент?» Опустившись на диван, который, как обычно, издал под его весом неприличный звук... Страйк поделился с ней подробностями беседы с Элизабет Тассел и встречи с Кэтрин Кент. «Готов поклясться. В первый момент она приняла меня за Куайна», — сказал Страйк. Робин засмеялась. «Ты не настолько толстый». «Спасибо тебе, Робин», — сухо бросил он. Когда же до нее дошло, что я не Куайн, а какой-то незнакомый тип, она сказала, я этим больше не занимаюсь. Ты что-нибудь понимаешь? Нет, но смущенно начала Робин. Я, честно говоря, вчера откопала кое-что насчет Кэтрин Кент. Каким образом? поразился Страйк. Ну, ты ведь говорил, что она самостоятельно публикует свои произведения, напомнила ему Робин. Вот я и решила пошарить в сети, посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного. Двумя щелчками мыши она открыла нужную страницу и наткнулась на ее блог.